Глава 23. Арина. «А какова толщина брони?» Я деловито, осторожно постучала кулаком по доспеху ближайшего стражника. «Не знаю». Страдальческим тоном. «Да ладно, не так уж и сильно я их задалбываю. Наверное. И вообще, им небось скучно тут стоять в тишине, не поболтать ни с кем толком. А какой вы расы?» «Человек». «Мдя, неинтересно. Уже успела привыкнуть» что тут то эльфы, то дриады, то наги. Где-то в саду хрустнула ветка и зашелестела в кустах, вместе с недовольным ур. Но тут же все стихло. Мы со стражниками некоторое время честно попялились в темноту, но мой драконыш не появился. Ладно, будем считать, что все еще занят важными делами. И снова переключилась на стражников. «Оба?» — смерила их недоверчивым взглядом. оба «А можно поддержать эту штуку? Я такую в книжке видела. Это секира?» Тут же переключилась на оружие ближайшего стражника. «Рапира» — Напряженным голосом, поднимая ее повыше и тут же поспешно. «А у Энтони бабушка-русалка?» И удар попал в цель. Я тут же забыла о скучном оружии и переключилась на второго стражника. Видимо, в моих глазах отразилось нечто такое, что Энтони даже чуть попятился от меня. Да сколько той бабушки? Я от нее ничего не унаследовал. Ни капли, только водяная магия дается лучше. А у Логана мама полуорк, выпалил он поспешно, сдав своего напарника. Вау! А у нее кто орком был? Мама или папа? Кстати, а как бабушка-русалка с дедушкой-человеком? Мм, встретились. То есть в воде там или. заинтересовалась, пытаясь сформулировать вопрос поточнее. ур -р. Радостно проурчал Марк, появляясь на пороге. «Моя ты лапа!» «Все, со всеми делами справился!» Тут же отвлеклась на него, лишь нервно дернулась, услышав слаженный и облегченный вздох от стражников. Обернувшись, тут же наткнулась на их подозрительно счастливые улыбки, с которыми они запирали дверь в сад. «Проводить вас до комнаты!» «Император приказался проводить вас, если вы вновь пожелаете прогуляться перед сном и заблудитесь», предложил Энтони. «О, здорово!» «В любое место можете сопроводить», — обрадовалась я. «Нет, только к двери вашей спальни. Простите, таков приказ императора. В ночное время суток нежелательно бродить по замку». «Проводить?» — разрушил все мои надежды Логан. «Тогда не надо, сами доберемся». Тяжело вздохнула, с трудом скрывая накрывшее меня разочарование. Я уж было хотела попросить, чтобы меня сопроводили к Аркенусу. Взобравшись вновь на спину к Марку, Уже увереннее устроилась между его крыльями и, ухватившись покрепче, скомандовала ему идти обратно в нашу комнату. В том, что дракон не заблудится, я была уверена уже практически на сто процентов. Вообще обидно. А вот если бы мне что-то срочно понадобилось, живот скрутило в конце концов, а мне только в спальне сидеть. Пожаловалась негромко вслух. Ур! Марк остановился и, как смог, повернул голову на гибкой шее ко мне. Нет. «Ничего у меня не болит. Я птичек не ела, как некоторые. Кстати, а ну покажи морду!» Насторожилась, углядев на его носу клочок какого-то рыжего меха. «Урррр!» Морду тут же отвернули, и скорость передвижения резко увеличилась. «Это ты типа от меня убегаешь?» «Так я на тебе сижу. Признавайся, ты там в кустах белку сожрал, что ли?» «Поэтому так долго шебуршал», — осенило меня. Но в ответ дракошек лишь пригнул голову, И, громко сопя, помчался еще быстрее, отчего я рисковала свалиться. «Так, ты прожорливая зараза, так и знай. Больше не пойду тебя выгуливать, можешь не просить». «Уррр!» «Не поможет. Ты мне наврал. Я думала тебе срочно, а ты...» «На ночь вредно наедаться, между прочим». «И не беги так быстро. Упаду и буду плакать». Возмутилась, чувствуя, как пальцы начали соскальзывать с роговых пластин. Ур! и послушно замедлил шаг, после чего и вовсе остановился, как-то растерянно оглядываясь по сторонам. Тут уже и я обнаружила, что мы находились в какой-то незнакомой мне части замка. Вот тут точно еще не была. Похоже, Марк, пребывая на своей волне и убегая от моего праведного гнева, свернул не в тот коридор. «Ну и как мы попадем обратно в нашу комнату?» — задала риторический вопрос, но внутренне была готова к тому, что придется ночевать в коридоре. Фр -р -р. Выдал Марк самодовольно и, осторожно втянув своими ноздрями запятыми воздух, уверенно потопал обратно. Не прошло и десяти минут, как мы оказались в уже узнаваемых мной коридорах. «Вау! Да это же ходячий GPS-навигатор!» «Кстати!» «Марк!» «Заюшка моя ненаглядная!» Позвала дракошку как можно более нежным голосом. Ур, Мой питомец заинтересованно обернулся ко мне. «А ты можешь вот так же по запаху найти Аркенуса?» — спросила и затаила дыхание, надеясь на положительный ответ. Но дракошка лишь как-то неопределенно дёрнул головой, после чего звонко чихнул. «Эмм...» — на всякий случай слезла и стала прямо перед его мордой. «Это да или нет? Или ты не знаешь, кто из них Аркенус? Но он такой, без хвоста, и уши вот такие». Я на всякий случай подергала себя за кончики ушей, пытаясь объяснить. Ур! Клянусь, в этом урканье я точно уловила сочувствие и явное сомнение в моем душевном здоровье. «Он император еще, Корона, наверное». Попыталась обрисовать это руками, но, подозревая, получилось нечто среднее между «Смотрите, у меня нимб» и «Не подходите, я блохастая». «Но «Ну, он принес тебя откуда-то», — добавила тоскливо, уже ни на что не надеясь. Марк тяжело вздохнул. Даже не уркнув при этом. Ну, ешки матрешки как ему объяснить еще-то? У-у! Прикидывая различные варианты, машинально почесала зудевшую шею, куда меня утром еще укусила какая-то букашка, прямо аккурат рядом с началом моей импровизированной татуировки. Вот, смотри, это он сделал! воскликнула радостно, тыкая пальцем в рисунок на ключице. Ур! Марк заинтересованно потянулся ко мне и. «Ну фу! Зачем лизаться? Я теперь снова вся в твоих слюнях!» Возмутилась, когда по рисунку на коже прошелся драконий язык. «Ру-ру-ру!» — проворчал он как-то невнятно, и, нетерпеливо, дернув головой, вновь плюхнулся на пузо. «О, ты в этом смысле? Бегу!» — обрадовалась, поспешно вскарабкиваясь обратно на спину. Вновь забег по коридору, во время которого я дракона больше не отвлекала разговорами, надеясь, что не ошиблась, и меня вот-вот доставят по заказанному адресу. И через какое-то время мы действительно остановились перед дверью из темного дерева. Сползла с Маркой и подошла ближе. Ну, дверь как дверь, ничего особенного. В мою спальню вела и понапыщение. А это больше подходило под какую-то кладовку. «Ты уверен, что нам сюда?» Усомнилась я, тем не менее вопрос задала практически шепотом. Марка озадаченно склонил голову на бок осторожно потянулся и понюхал воздух перед дверью. Звонко чихнул, бросив на меня виноватый взгляд. «Значит, не уверен. И как узнать наверняка?» протянула задумчиво, особо никому не обращаясь. «Но это я зря на самом деле». Марк тут же деловито повернулся к двери задом и с силой треснул несколько раз по двери шипастом хвостом, подняв невообразимый грохот. Помимо простого стука и скрипа несчастной двери, раздался громкий треск и шипения а по деревянной поверхности проскочила сотню искор драконыш же обиженно взревел поджав к себе чуть дымящийся хвост я тут же бросилась к нему тушить поло и халата сев прямо на пол потянула пострадавшую часть драконьего тела себе на колени у дурашка ты зачем ткнулся а проворчала с беспокойством осматривая раненую конечность но к счастью помимо чуть потемневшей одной чешуйки, ничего больше не нашла. Дверь распахнулась, явив нам несколько взъерошенного сонного Аркенуса с искрящимся голубоватыми искрами клубком тумана в одной руке. Но, увидев нас, он как-то совсем неприлично округлил глаза, а туман с тихим пшиком исчез. «Что-то случилось?» — поинтересовался он, несколько заторможенно. «Урр! ур — выдал Марк неожиданно длинную тираду, выдернув свой хвост из моих рук. Я тут же поспешила встать. «У тебя живот болит?» — удивился Аркенус, переведя взгляд на меня. «А? Что?» От столь неожиданного заявления я чуть снова не села на пол. «Ур!» — выдал дракошик, утвердительно покосившись на меня. А я тут же вспомнила свои рассуждения, что вдруг бы у меня прихватило. И покраснела. «Нет». Просто мне надо было с тобой поговорить. Днем ты сбежал, а вечером мы вот с Марком сходили в сад за белкой, а на обратном пути он привел меня к тебе, когда я его попросила. Попыталась путана объяснить, но запнулась, понимая, что красноречие сегодня явно не мой конек. С Марком. Хорошее имя для этой прожорливой вредины. Выпалила, гордо вскинув подбородок. Властелин едва заметно усмехнулся. Кто бы поспорил? И где же белка? Все же поинтересовался эльф вежливым тоном. Я со вздохом покосилась на Марка. Тот вдруг внезапно заинтересовался какой-то паутинкой на потолке, делая вид, что занят по самое не могу и вообще некогда ему. м Тяжелая выдалась судьба у белки и дико печальная, прокомментировала, проследив взглядом за клочком рыжего меха, спланировавшим на пол с драконьей морды. Ур! «И он, кажется, хочет кушать». Уже практически привычно перевела я. «Угу!» «Марк, иди в вашу комнату. Сейчас туда принесут еду». «Ари, проходи». Аркенус посторонился, пропуская меня в свою спальню. Ур! Марк заинтересованно вытянул голову, пытаясь заглянуть туда же. «Нет, еда в вашей комнате», — повторил Аркенус непреклонным тоном. Марк тяжело вздохнул и с некоторым беспокойством обернулся ко мне. «Иди, зайка, я вернусь чуть позже». «И много не наедайся. Приду, проверю», — добавила строго. Фр! И дракошек, вновь нагнув голову, галопом помчался по коридору. «Так понимаю, намереваясь успеть сожрать побольше до моего возвращения». «Ему же не станет плохо?» — усомнилась, глядя ему вслед. «Больше, чем ему можно съесть без вреда для здоровья, все равно не принесут. Не переживай. Прошу». И мужчина сделал приглашающий жест рукой. Чуть натянуто улыбнувшись, поправила сбившийся ворот халата и, с гордо поднятой головой, вошла в святая святых в спальню темного властелина.